Часть пятая. Игнистатуус. Блуждающий огонь. Так часто бывает. Чем прекраснее и величественнее задачи, поставленные властителями, тем уродливее политики, вызванные к государственной жизни для осуществления этих задач. Кем бы был Миттерних, если бы не ажурные конструкции Священного Союза, по которым он умел перемещаться с паучей ловкостью – Приобрел бы Аракчеев такую власть, если бы не раскинувшееся до горизонта пространство поселений. Вернул бы себе после ссылки влияние сподвижник Спиранского Михаил Магницкий, если бы не евангельский проект царя, сам по себе искренний и благочестивый а ведь вернул, стал активным сторонником новой политики Александра Первого, участником библейских обществ и свел к напыщенной пародии на московские торжества четырнадцатого года тот пафос религиозного прочтения истории, что некогда одушевил государя в пасхальном Париже. Цитата из речи Михаила Магницкого на открытии Симбирского отделения библейского общества 1 января 1918 года. Ни одна война составляет борьбу царства тьмы с царством света. Князь мира сего и идолопоклонством, и развращением нравов, и философией на распространение своего владычества действует. Князь тьмы не дремлет и ныне. Великий ротоборец царства света, вложив обвитый лаврами меч в ножны, воюет мечом Слово Божие, примером благочестия и распространением благовестия книг священных. Январский просверк манифеста «Плоды безбожия и безверия» раздут здесь до масштабов всероссийского пожара, который Магницкий вскоре примется тушить, в конце концов добравшись и до самих библейских обществ. Странная вещь, непонятная вещь, где капля блага, там на страже, или просвещенье, или тиран. Конечно, Магницкий является собой предельный случай политической ярости новообращенного, помноженный на чиновное самоуправство. Конечно, другие библейские сподвижники послевоенного Александра были гораздо мягче, разумнее и тоньше. Особенно добросердечный князь Голицын, который 14 октября 1917 года станет во главе двойного, как тогда говорили, сугубого Министерства Духовных дел и Народного Просвещения. Его лично тираном никак не назовешь. Но деятельность возглавляемого им министерству, которое призвано было стать как бы внутренней отраслью Священного Союза, преобразователем внешней священной политики во внутреннюю евангелическую, деятельность эта окажется вполне тиранической. С университетскими вольнодумцами, создателями той самой философии, что развращает умы и нравы, разговор будет вообще короткий. Став попечителем округа, Магницкий в 19 году возьмется за Казанский университет, ревизует его программы с христианской точки зрения, которой как он думал, вполне овладел сам. Недолгое время спустя подручный Магницкого-Рунич расправится с петербургскими профессорами. Среди прочих пострадает и пушкинский наставник Куницын, ибо преподаваемое им естественное право вообще будет предложено извергнуть из программ. При этом вокруг Голицына и его министерства сложится круг весьма экзальтированных европейских проповедников и русских основателей мистических сект, таких как пастор Линдль, как новокатолик Госнер, как госпожа Криднер, как религиозный конфидент царя Родион Кошелев. Причем патриархальным невежим и домашним богословом вроде Шишкова, спорить с духовицами не позволят, ссылаясь на запрет всех творений, где, цитирую, «под предлогом оправдания одной из церквей христианских порицается другая, яко нарушающая завет любви». И потому, как только Шишковист Станевич выпустит в свет брошюру «Разговор о бессмертии над гробом младенца» против масонских идей вестника Лобзина и победной повести Юнга Штилинга «Вольно толкующий апокалипсис», Авторы вышлют из столицы в 24 часа, а ректора Санкт-Петербургской семинарии архимандрита Иннокентия Смирнова, разрешившего разговор к печати, переведут на Пензенскую кафедру. Таинственность была императивом послевоенной эпохи. В кружке Екатерины Татариновой можно было не только читать и петь, но и родить, вращаясь в некоем духовном вальсе, пока не накатывал Святой Дух и не открывались тайны божественного космоса. Это я цитирую современник Недаром к кружку Татариновой принадлежали генерал Милорадович, издатель Сионского вестника Лабзин, секретарь библейского общества Попов. К ней захаживал князь Голицын. Александр Павлович не заглядывал, но благоволил. изгнанные из светских гостиных через дверь, Вера возвращалась через окна. Увы, по пути она успевала до неузнаваемости измениться. И не столько подрасти, сколько раздутся, как мыльный пузырь, легкий, радеющий, радужный. Облески этих озарений начальники России искали их в православном мире, в русском типе набожности. Все, в чем не находили, отвергали начисто. Все, во что можно было привнести жар, сокровенности тайну, принимали и привносили. Послевоенный Александр Павлович сохранил равнодушие к приходской жизни. Зато он любил наезжать в обители. Киево-Печерскую лавру, Навалаам. Его вдохновляла дикая и девственная природа. Услаждала торжественное уединение молитвы. Воодушевляли полуночные долгие службы, ночные анонимные исповеди вблизи святых мощей при трепетном свете лампады. Но то, что неотделимо от мистически напряженной атмосферы и прежде всего ледяную монастырскую трезвость, он как бы выносил за скобки своего религиозного опыта. А главное, главное, на поверхностный взгляд, сравнение впрямь было не в пользу российского священства, по крайней мере женатого. Что видел, что слышал царь в богатых столичных храмах? пустое велеречие, медовую сладость, маслянистую пустоту холодноватых отцов-протеереев. Что он знал о нищих провинциальных батюшках? Что беспробудно пьют, подчас не потребствуют? Что он должен был думать о сословии в целом, получая такие вот донесения? Углический соборный Иерей Рыкунов на первый день Пасхи был за вечерним пением пьян. И когда протеерей по окончании вечерни вошел в алтарь, что увидел священника Ракунова лежащим и обливавшимся в алтаре. В кинешемском уезде того же дня весь Причат пришел к вечерне пьяным, начали буянить, староста их запер без огня. Утром прибыл благочинный. На Амвоне и на висящей у царских врат Епитрахили было несколько капель крови, и самая Епитрахиль по местам изорвана. Евангелие было на престоле опрокинуто, кресты в беспорядке, Святой ковчег на лавке у левого клироса, а у дьякона Егорова руки искусаны и в крови. Цитируя соответственный указ Александра I, дошли до нас позоры и нарекания, влекущие поступки духовенства, автор «Левши» Николай Лесков проникновенно замечает, и царь, и Голицын жаждали видеть и уважать в духовном его духовность. Когда они видели священный для них сан в унижении, они страдали так сильно, что, может быть, теперь иному это даже и понять трудно. Они и прочие благочестивые люди их века, которых позднейшая критика винила в недостатке так называемого русского направления и в поблажке мистической набожности на чужеземный лад, не были виноваты в том, что грубость отталкивала их от себя, а обратиться к общей церковной помощи, то есть к приходу, мешали им их туманные вкусы. Но даже если бы вкусы царя и его министра были иными, все равно. В церковной сфере царь натыкался на ту же преграду, какая вставала на его пути в сфере политической преграду которую он почти преодолел в двенадцатом году но которая вновь выросла перед ним в пятнадцатом речь о безгласии власти о вакууме дворца на уровне духовном этот вакуум оборачивался религиозным салоном и это было еще одной быть может главной причиной того направления какое неуклонно принимала евангельская политика царя проводимая князем голицыным и его министерством затмения по выражению карамзина или министерством религиозной религиозно-утопической пропаганды», по выражению отца Георгия Флоровского. Поднимаясь в область идеологическую, этот комплекс психологических причин выстраивался в целостную систему взглядов царя. В записке о мистической словесности, составленной им для сестры Екатерины Павловны, читаем «Начало так называемых мистических обществ скрывается в самой глубокой древности». Связь между древними и настоящими обществами положила христианская религия. В начале своем она ничто иное была, как таинственное общество. В Иерусалимскую церковь никто не был допускаем без испытаний и очищений. Политика государей превратила сие таинственное учение в общенародную религию, но не могла обнаружить таинство. Следовательно, и ныне, как и всегда, есть церковь внешняя и церковь внутренняя, Основание учения в обеих есть одно и то же – Библия. Но в первой известна одна буква, а во второй преподается ее разум. В соответствии с этой программой царь и выстроил последовательность библейской политики, осуществленную псорями и унизительную для православных. Для возрождения внешней церкви дадим пастырям и пастве перевод писания. Одновременно издадим сочинения, предназначенные для внутренней церкви по списку, приложенному к записке о мистической словесности. Призовем тех, кто истолкует Беме, Сведенборга, Сент-Мартена, юнга штилинга не по букве, по духу. Противопоставим их внутренний опыт нашему внешнему. Постепенно перевоспитаем отечественное священство. Перевоспитанное священство займется паствой и тем завершит реформу духовной жизни, как составную часть священной политики». Именно этого ждал государь от библейских обществ внутри России и от Священного Союза за ее пределами. чего ждала от библейских обществ и евангельского перевода сама Россия? Многого, может быть, большего, чем отцы-основатели и сам царь, но все-таки совершенно иного.